Терри Пратчет. Смерть, и что случается после? Терри Пратчет. Смерть, и что случается после? Когда смерть повстречал философа, тот взволнованно промолвил. И в этот момент ты понимаешь, что я одновременно и мертв, и жив смерти вырвался вздох. «А, черт, один из этих!» Подумал смерть. Похоже, речь опять пойдет о квантах. Он терпеть не мог иметь дело с философами. Они всегда каким-то образом пытались ускользнуть от него. «Понимаешь?» Говорил философ, пока смерть неподвижно наблюдал за тем, как песок медленно вытекает из его жизнеизмерителя. Все состоит из крошечных частиц, которые обладают закаточным свойством быть во многих местах одновременно. Но все то, что состоит из этих крошечных частиц, имеет склонность оставаться в определенном месте в определенное время, что, конечно, не кажется правильным, если обратиться к квантовой теории. Я могу продолжать? Но они бесконечны. Кто когда-нибудь закончится? Он не отрывал взгляда от падающих песчинок. Ладно. Тогда если мы согласимся с тем, что существует бесконечное число вселенных, проблема будет полностью решена. Если существует неограниченное число вселенных, эта кровать может быть в миллионах из них. В одно и то же время. Она движется. Что? Чувствуешь, что она движется? Нет. Потому что существует миллион, и меня тоже. И в этом-то весь плюс. У некоторых из них не собираюсь с минуты на минуту скончаться. Все возможно. Смерть побарабанил пальцами по рукоятке косы пытаясь вникнуть. «Уй!» <звы> «А... ну, я ведь не совсем умираю, правильно? Ты не можешь теперь быть в этом так уверен!» Смерть опять вздохнула. «Странственно!» Подумал он. В этом-то и была вся проблема. В мирах с вечно облачными небесами никогда ничего подобного не было. Вот как только люди начинают видеть все это пространство, их воображение непременно старается его чем-нибудь запомнить. «Нет ответа, а?» – проговорил умирающий философ. «Чувствуем себя немного старомодными, а?» «Это, конечно, загадка». Согласился Смерть. «Иногда конечно. они начинают молиться», – думал он. «Причем...» Сам он никогда не был уверен в том, насколько хорошо срабатывает молитва. Смерть ненадолго задумался. Если я так поставлю, помню. Продолжил смерть. Ты любишь свою жену? Что? Женщину, которая заботится о тебе. Ты ее любишь? Да, конечно. Можешь ли ты представить такой случай? когда без изменений в твоем прошлом ты в этот самый момент берешь в руки нож и ланзаешь в неё например. Конечно, нет. Но твоя теория говорит, что никуда от этого не денешься. Ведь это вполне возможно, исходя из физических законов Вселенной. Значит, должно произойти. И произойти не один раз. Каждое мгновение равняется миллиард Биллиардом мгновений. В эти моменты все, что возможно, тоже неизбежно. Время в любом случае, рано или поздно, сжимается до мгновения. Но, разумеется, мы можем выбирать между... А есть ли выбор? Все, что может случиться, должно случаться. Согласно твоей теории, для каждой вселенной, которая образуется... Чтобы вместить твою «нет», должна быть еще одна, которая бы вмещала твое «да». Но ты сказал, что никогда не совершишь убийство. Устройство мироздания трепечит перед лицом твоей ужасающей уверенности. Твоя нравственность становится силой настолько же мощной, как и гравитация. На пространство определенно есть на что ответить. А думал смерть. Что за сарказм? На самом деле... ...никакого сарказма. Я...морожён... ...за этого... ...концепция, которую ты представил мне... ...доказывает существование... ...двух до этого времени... физических миров. Где-то существует мир... ...где каждый делает правильный выбор... ...выбор ословленный на принципах морали... ...выбор, который во много раз увеличивает счастье Брежнев. Хотя это, конечно, подразумевает, что где-то еще располагается дымящийся остаток мирка, где они не... Ой, да ладно! Я знаю, что ты имеешь в виду. И я никогда не верил во всю эту чепуху вроде Ая и Ада. В комнате нарастала темнота. Глубое свечение от лезвия косы мрачного жнеца Становилось все более ясно. Поразительно. Пормол на смерть. Просто поразить Позволь мне предложить другой. и ничто иное, как счастливый представитель славного племени обезьян, который пытается объяснить всю сложность нерастания через язык, с лишним чистотем, чтобы можно было сказать друг другу, где находится спелый фрукт. Задыхаясь, философ все-таки ухитрился промолвить. Не говори ерунды. Вмечая, не предполагалось быть унизительным. Ответил смерть. Четыре обстоятельства. Много добиться. Уже определенно вышли за рамки старомодных предрассудков. Прекрасно. Два силы, но да. я только хотел так. Да. Он подался вперед. Знаешь, что это теория о том, что состояние некоторых мельчайших частиц неопределяемо лишь на тех, пока за ними не начинают пристально наблюдать Тот же кот в мешке. О, да. Хорошо. Сказал смерть. Когда последний огонек угас, он поднялся на ноги и улыбнулся увеличился